Глава одиннадцатая. Во двор Ингрид вышла свеженькой. Будь то и не было этой бессонной ночи. «Доброе утро, ваша светлость!» Склонилась в реверансе перед герцогом, прошуршав пышным подолом темно-зеленого платья из плотной ткани. «Доброе утро, отец!» Поцеловала в щеку графа Хансона, задев его локонами, забранными в высокую прическу. Граф почесал бороду, Улыбнулся в ответ. Доброе утро, моя красавица. Как тебе спалось? Замечательно, кивнула Ингрид. Она стояла, гордо выпрямив спину и искала взглядом Тони. Вдруг он выведет лошадей. Вдруг покажется ей в последний раз. Но двор был пуст. Прощай, моя девочка, схватила её за руки леди Луиза Мария. Не забывай обо мне. Пиши письма каждый день, как ты там устроилась, как тебя приняли, как жених. Все-все пиши. Она утерла глаза платком и крепко обняла племянницу. Конечно, буду писать, тетушка Мари, не переживай. Долгие прощания, лишние слезы, проговорил герцог Рэйвин. Нам пора, путь не близкий. Идем, дорогая поторопил дочь Лорд Хансен. Все вещи уже были погружены на корабль, и теперь ждали лишь идей, чтобы доставить людей на берег. Ингрид всё ещё надеялась, что их приведёт Тони, но на казлах в карите сидел какой-то мальчишка. У двірце она остановилась и подозвала Хилду, сунула бумажку ей в руку, шепнув на ухо: "Передай это нашему конюху Энтони Брауну, только чтобы никто не знал". Никто, никто. Ты поняла? Хилде согласно закивала и, опустив голову, спрятала послание в юбке. "Секретничаете?" каркнул совсем рядом Герцог Крейвен и показал на дверцу, предлагая девушке забраться в карету. От неожиданности Ингрид вздрогнула, но очень спокойно ответила: "Что вы, Ваша Светлость? Просто прощаюсь со своей любимой служанкой". "Угу", хмыкнул Герцог. Не расстраивайтесь. У меня много красивых девиц. Найдём вам новую. Ингрид сдержанно улыбнулась. Дверца захлопнулась, и карета двинулась к берегу.